Глава 24. Великий кабан. Лесное озеро и его окрестности убаюкивали спокойствием и миролюбием. Я перестал ставить на ночь защитный купол, а порой забывал и про личный массив. Здесь не было хищных животных, да и крупных травоядных тоже не было видно. Лишь небольшие ящерицы шныряли в траве. Летали бабочки, стрекотали кузнечики, жужжали пчелы, сновали вечно занятые шмели. В воде помимо рыб жили черепахи, А в дальнем конце обосновались лягушки, и ночью их хор не раздражал, а убаюкивал. Да и квакали они необычно, напевно, с подмурлыкиванием. Я обошел озеро целиком, и это заняло три дня, хотя я не торопился и шел медленно, с постоянными остановками, отходил вглубь леса, осматривался, принюхивался, прислушивался и заметил одну интересную закономерность. Вроде бы озеро находилось в обычном лесу, но этот район был отгорожен от остальной части чищобы той стороны, откуда я пришел, путь перегораживала густая полоска из железных деревьев с твердой, не поддающейся огню древесиной и плотно переплетенными ветками. Эти деревья идеально подошли бы для природной изгороди возле любого поселения. Через них не продерется ни дикий зверь, ни человек, только маг с большим запасом ки или толпа усердных древорубов с большим запасом железных топоров. Но был у рощи один недостаток. Когда я проверил ее заклинанием, то выяснил, что каждому трехметровому деревцу не меньше двухсот лет, и они вырастают на один метр примерно за семьдесят лет. Там, где жили лягушки, был небольшой сухой перешеек с рощицей из лавров, а за ним раскинулось непроходимое болото с стопями, влажными кочками, клубами мышкары и гигантскими змеями, скользящими по воде. Я сначала удивился, почему комары не переселились к озеру, но потом заметил, что насекомые не приближались к лавровым деревьям, видимо, им был неприятен запах листвы. Дальше путь преграждала одинокая гора. Сверху она была покрыта лесами, но на высоте примерно 10 метров от нее словно отсекли кусок, и там был ровный каменистый обрыв, по которому не смогло бы спуститься ни одно животное, если только оно не умело летать. Зато оттуда стекал живописный водопад, у подножья которого образовался небольшой, но глубокий водоем с ледяной водой. Я постоял немного возле водопада, наслаждаясь влажной прохладной взвесью, окружающей это место. Как будто в облаке побывал. из с четвертой стороны был просто густой лес. И как бы далеко не заходил, я не видел никакой ограды, зато ясно почувствовал невидимые границы того места. Пропало ощущение свежести и стало тяжелее дышать. Снова появились ядовитые растения, подлетели первые кровавые бабочки, а сверху послышались пронзительные крики обезьян. Вернувшись к озеру, я решил сделать небольшой домик, чтобы укрываться от дождей и хранить свои вещи. Жаль только, что белый лжец не захотел здесь остаться. Может быть, и он заметил, что здесь нет подходящей добычи, хотя я мог бы подкармливать его рыбой. Возле лесной границы я приметил бамбуковую рощицу. Несколько дней я рубил их прочные стебли и таскал поближе к озеру. Вогнал в землю опорные столбы и между ними горизонтально укладывал бамбук. Конечно, ветер свободно проходил сквозь такие стены, но я не собирался жить в этом доме вечно. Достаточно, чтобы он продержался месяц-другой. Пол устелил тонкими бобоковыми верхушками. На крыше закрепил несколько опор в виде конуса, привязал к ним по кругу стебли, на которых сверху положил четыре слоя тростника, вспомнив о домах в военном поселении. Повесил внутри камни светы, расстелил одеяло, соорудил ящичек для хранения бумаг и даже сделал и небольшой столик. Получилось неказисто, но довольно уютно. По вечерам я приманивал светом рыб и ловил их чуть ли не руками. Заново переписал все сведения, что сумел собрать за это время. Один свиток был полностью посвящен белому лжецу и размышлениям насчет его вида магии. В другом я попробовал рассчитать, сколько ки пропустил через свое тело во время убийства патриархов секты, чтобы понять свой предел. И по очень приблизительным расчетам у меня получилось не меньше 10 тысяч ки. А может, даже и все 20-30 тысяч. Когда я наполнял кристаллы для господина Мин, то за один визит отдавал примерно 3 тысячи ки, и это не вызывало беспокойства. Но тогда я делал паузами что кристаллами. А для поддержки молнии я непрерывно впитывал энергию из ки сферы и тут же вливал в заклинание. Записал заклинание липучки, нашествие зверьков с желтым пятном на спине, Упоминал давнишнюю встречу с речным драконом, так как не встречал подобных описаний диких драконов вовсе, и остановился лишь, когда запасы бумаги подошли к концу. Впрочем, я не расстроился, так как еще в Академии читал о способах создания бумаги и был уверен, что справлюсь с этим делом. Вряд ли оно будет сложнее начертания. Для начала нужно выбрать подходящие деревья. Я читал, что производители бумаги специально высаживают целые рощи бумажной шелковицы, но в этом лесу я пока таких не видел, поэтому решил взять дикий тутовник. Но с десяток молодых деревьев, выбирая наиболее ровные, несучковатые стволы, притащил их к хижине, содрал кору, срезал грубый верхний слой, получившиеся белесые полосы просушил на солнце, затем связал их и закинул в озеро. Они должны размокать в течение десяти дней». Пока они мокли, я думал, где найти большую посудину для кипячения коры. А ведь еще потребуется рамка с сеткой для просушивания самой бумаги. Казалось бы, самые обычные вещи, но без них сложно обойтись. У меня не было железа для изготовления котла, поэтому я решил слепить горшок из глины. Вот только не в чем было ее обжечь. Да к тому же, чем больше посудина, тем сложнее было ее прокалить без трещин и разломов, а я далеко не гончар. Странно было осознавать, что даже имея всю ки мира, я не мог сделать множество простых вещей, с которыми справился бы любой крестьянин. А невероятные навыки начертания не помогали в обыденных делах. Постройка дома, приготовление еды, пошив одежды. Словно все начертание сводилось лишь к защите и нападению, то есть к сражениям. Почему нет массивов, которые поднимают грузы или делают бумагу? чтобы я закинул туда стволы деревьев, провел через ряд печати и в итоге получил бы белые ровные полотна бумаги, которые оставалось бы только нарезать. Хотя и нарезать их можно было бы печатями. Понятно, почему в нашей стране никто не размышлял над этим. Во-первых, начертания у нас удел элиты, которые выгоднее продавать давно заученные массивы. Во-вторых, наибольшую прибыль всегда приносили товары, связанные с войной. В-третьих, затраты ки дороже, чем человеческий труд, К тому же на производстве бумаги работали целые деревни. Чем бы они зарабатывали себе на жизнь тогда? Но у меня-то все было иначе. Много ки, много времени и никаких людей. Потому я решил взяться за разработку иных массивов. Начал я не с бумаги, так как для этого нужно представлять сам процесс, а значит, мне следовало пройти его сначала и до конца без применения магии. У начертания классической магии есть точки соприкосновения. Некоторые заклинания имеют свои аналоги в виде массивов, но почему бы мне не подобрать такие аналоги ко всем заклинаниям, что я знал? И первым я выбрал липучку. Обычно задача массива состоит в том, чтобы оттолкнуть или отгородиться от опасности. Поэтому мне показалось интересным создать обратный эффект. Долгие часы я просиживал на берегу озера и рисовал на песке печати одну за другой, припоминал их свойства, придумывал комбинации… Язык небес. Вряд ли небеса разговаривали с нами, желая делить людей от себя. Просто мы выучили лишь малую часть законов. Несложно составить из иероглифов предложение. Но как придумать самый иероглиф? Да, многие состоят из повторяющихся частей. Человек, идти, поле, вода, огонь, дерево, земля, меч. А вот значение их далеко не всегда понятно по внешнему виду. Например, есть иероглиф и элемент дерева Если сложить новый иероглиф из двух деревьев, получится роща, а если из трех лес, тут все понятно. А если проделать то же самое с элементом «человек», что означает знак, состоящий из двух людей, группа людей, пара, супруги? Нет, он означает слушаться, повиноваться и исполнять приказ. Мама объясняла это так, что когда встречаются два человека, один обязательно должен быть главнее, а второй ниже. Так всегда было заведено. Даже если эти люди из одного сословия, в одном чине и одной семьи, младший должен слушаться старшего. Угадать такое невозможно. Значит, оставалось лишь перебирать все элементы, складывать из них печати, а затем массивы. И возможных вариантов тысячи и тысячи. Я думал и над уже известными печатями, пробовал найти закономерность между их строением и значением. Но тут, как и в иероглифах, все было очень расплывчато. Когда я сидел на берегу, поглядывал на полоски коры, еле колышущиеся в озере, и пробовал начертить придуманную печать, из леса донесся яростный визг, густо замешанный с рычанием. От этих звуков у меня задрожали кишки и затряслись колени. Я вскочил на ноги, всматриваясь в чащобу. Звуки шли как раз с той стороны, где не было никаких преград. Еще один визг. Я стиснул занывшие зубы. Мой домик сложился пополам от мощного удара. Во все стороны полетели обломки бамбуковых стеблей, которые даже топором перерубить сложно. Я вспомнил, что на мне нет ни одного массива. С третьего раза сумел поставить самый простенький защитный барьер, потом еще один и еще, и все равно не был уверен, что они выдержат хотя бы один подобный удар. Из-под обломков выскочил кабан. Полуметровые клыки, холка на уровне моего плеча, густая темная шерсть. На загривке серебряная полоса. Копыта размером с голову ребенка. Он не столько увидел, сколько унюхал меня. Завяжал еще громче, угрожающе опустил морду к земле. Я рванул к прорубленной дыре в железных деревьях. Как продирался сквозь рощицу, я так и не смог вспомнить. Остановился лишь уже с той стороны, с ног до головы, покрытый глубокими царапинами и собственной кровью. От одежды остались лишь лохмотья. Если кабан переберется через деревья, то я уже не убегу от него». К счастью, он замер возле прохода, глядя прямо на меня и часто дыша, а потом ещё раз всхрюкнул, топнул копытом и нежно прикоснулся рылом к ближайшей ветке. Не поверил собственным глазам. Проход, который я прорубал почти два дня, начал затягиваться. Сломленные веточки неторопливо удлинялись и переплетались между собой. Даже обычные деревья росли медленнее. Даже бамбук, который может за несколько дней вытянуться на несколько метров, Не успел бы за считанные минуты закрыть пролом. А тут железные деревья, самые неспешные из всех, внезапно ускорили рост. Спохватившись, я перешел на магическое зрение и увидел, как от кабана в рощу идет поток энергии. Ее было так много, что менялись не только ветки в проломе, стволы тоже росли. За несколько мгновений деревья поднялись на полметра, не меньше. Вскоре кабана не стало видно за переплетением листьев, и я бессильно опустился на землю. Что это было? Откуда? Это же было самое спокойное место в лесу. Вот потому это и было самое спокойное место в лесу, сообразил я. Слишком уж оно было идеальным. Тихий, уютный уголок, где нет крупных животных. И Байбхензы быстро удрал оттуда. Видимо, он учуял запах хозяина, который решил временно прогуляться. Неужели кабан сам подстроил под себя это место? Еще это его странная магия. Зачем дикому кабану ускорять рост растений? чтобы побыстрее поесть желудей, как он сообразил посадить железные деревья. А болото и гору тоже кабан сделал. Глупости. Скорее всего, он набрёл на это место случайно и решил там жить. Но его магия. Я не знал таких заклинаний. Внезапно я почувствовал резкую боль в спине, дёрнулся, из плеч вспорхнули несколько кровавых бабочек. Вот я дурак, сижу без массива с открытыми ранами в лесу, и это уже далеко не безопасный берег озера. Я встряхнул с себя насекомых, выплеснул массив, побрел к ручью, чтобы промыть раны, и вдруг понял, что остался вообще без всего. Копье лежало там на берегу, возле нарисованных на песке печатей. Утварь, продукты, специи, огненный камень, мои записи и книги, сменная одежда. Все это было погребено под стенами дома. На поясе чудом уцелел нож, сделанный из обломков. Ни лечебных трав, ни котла, ни оружия, ни одеяла. До поселения бывшей секты слишком далеко, других деревень я пока не видел, да и вряд ли бы кабан стал селиться поблизости от людей. Значит, нужно дождаться, пока кабан снова уйдет, пробраться к дому и вытащить оттуда свои вещи. Промыв рано, я связал ниточки в самых больших дырах в штанах, понял, что это никуда не годится, надергал травы и сплел накладки, которыми закрыл открытые места. Выглядело это, конечно, неприглядно, но все же лучше, чем полураздетым выломал палку и задумался, что уже не в первый раз с момент побега начинал все заново и каждый раз оказывался в худшем положении, чем прежде. Хотя наибольшее чувство беспомощности я испытал после зубастой ямы, когда не мог пользоваться своей ики, не знал, что со мной и пройдет ли это. Сейчас передо мной был всего лишь кабан. Да, огромный, злобный с магическими способностями, но всего лишь зверь. А значит, я смогу победить и вернуть свои вещи. Я набрал воды в широкий лист, заморозил ее заклинанием, обернул несколькими листами, перетянул прутьями и отправился в путь, к горе с водопадом. Именно оттуда я и буду следить за кабаном. Через рощу железных деревьев мне уже не пройти, значит, придется сделать крюк и обойти лежбище через лес. А это может занять несколько дней. Стоило мне оставить ручей за спиной, как в траве мелькнула знакомая обезьянка со скаленной мордой. Я огляделся и заметил голубоватое свечение высоко на ветвях. Белый лжец все еще был рядом. Жаль, что он не сумел предупредить меня об истинном хозяине озера. Тогда бы я не потратил столько времени на строительство дома. А ведь я так им гордился, особенно крышей и мебелью. Но ничего, я сумею найти похожий уголок и построю дом получше этого. На следующий день я вышел на лесную границу обитания кабана. И что удивительно, сейчас она проходила значительно дальше от озера, чем раньше. Словно само присутствие клокача расширяло его владение. Я не стал проверять уровень его чувствительности и прошел мимо. Здесь бежать некуда, разве что вскарабкаться на дерево. Но я слышала, что кабаны злопамятные и могут долго караулить обидчика. Внизу еды полно, а вот как долго я продержусь на дереве без воды, неизвестно. Потом я долго брел вдоль подножья горы, поднимался по ее склону, Впервые запек пойманных птиц на настоящем костре и собранных сучков. Мясо местами сгорело, местами сочилась кровью, пропахло дымом и извалялось в зале но все же было съедобно. Да, в черном районе готовили пищу на огне, но я так и не научился этому, огненный камень был гораздо удобнее. Костер то разгорался слишком сильно, то почти потухал, если бросить в него свежие ветки, исходил удушающим дымом, который летел именно ко мне, с какой бы стороны я ни садился а нагрев огненного камня можно было контролировать. Даже белый лжец сердито расфыркался, поглядывая с дерева и отказался есть такое вонючее мясо. Я не мог вскипятить воду, чтобы выпить травяной отвар, не мог положить себе под спину твёрдый камень, который бы грел меня всю ночь, не мог укутаться в одеяло, а травяные накладки ни капли не согревали. Единственное, что я мог придумать, так это улечься возле затухающего костра и время от времени переворачиваться на другой бок. Склоны горы кишели животными. Словно все, кого кабан когда-то прогнал от озера, перебрались сюда. Поймать добычу было проще простого. Здешние обитатели не умели различать ловушки, попадались в самые примитивные селки. А уж заклинание липучка приносило щедрый урожай. Еще тут часто попадались редкие лекарственные травы. Например, я приметил зернистую горянку невероятного размера. Судя по толщине стебля, ей было не меньше ста лет. Если срезать ее, вытащить красные фрагменты из сердцевины, которые походили на зерна риса, и продать их в киньяне, можно было бы получить не меньше столян. А еще там рос настоящий баньян, хотя все книги наперебой утверждали, что он растет только в одном месте, и его добыча контролируется государством. Я не удержался, срезал одну ветку, вытесал длинные палочки и воткнул себе волосы наподобие шпилек. Баньяновые шпильки! Да я настоящий богач по меркам киньяна! Казалось, будто возле этого озера расположены сокровища всего леса, и кабан самолично захватил их себе. Затем я подобрался к срезанному краю горы, туда, где деревья не закрывали обзор, усилил зрение и начал высматривать кабана. Впрочем, особых трудностей с этим не было. Его огромная туша лежала в воде возле самого берега, закопавшись в песок. Он подергивал ушами и пускал пузыри. Я посмотрел в сторону домика и с облегчением увидел, что там ничего не изменилось. Мне казалось, что кабан в бешенстве растопчет и разметает его обломки, уничтожив все, что было под ними. Скоро кабан снова уйдет на поиски пищи, и я смогу забрать свои вещи. С такими размерами он должен быстро проголодаться. Не зря же он отсутствовал столько времени. Нужно всего лишь подождать пару дней. Я лежал на подстилке из шкур и смотрел, как кабан вытаскивает из воды молоденькие побеги тростника и поедает их. До этого он питался на пушке, разрыхляя землю и добывая корешки, а еще раньше гулял по болоту и ел лягушек и водные растения. Когда же у него закончится тут пища? Да и закончится ли вообще? Поразмыслив, я понял, что магия кабана хоть и показалась мне несуразной, но на самом деле обеспечивала его пищей в любое время и в любом месте. Конечно, выращивать все травы с не выгодно, но временно ускорить рост вкусного корешка и съесть его сразу, а не через месяц, Было вполне разумно и удобно. Еще я подозревал, что кабан знал о моей слежке. Он то и дело поглядывал в сторону горы и по нескольку раз резко вскидывал голову, как бы давая понять, что место занято. Может, он хрюкал или визжал в это время, но из-за близости водопада ничего не было слышно, только рев падающий и разбивающийся о камне воды. За это время я сделал себе навес на случай дождей в стороне от водопада, чтобы его шум не мешал слушать лес. Возле речки выкопал яму и сделал там запас замороженного мяса. Близость ледяной воды замедляла распад заклинания. Укрепив одежду невыделанными шкурками шерстью внутрь, чтобы грубая закорузлая кожа не всарапала тело, сплел из вьющихся гибких ветвей лежанку, которую разместил под навесом между деревьями. И три раза в день ходил высматривать кабана. Он не уходил. Примерно через десять дней я подумала, а что если он вообще теперь никуда не уйдет? Возможно, его нервировало мое присутствие. А может быть, кабан уходил от озера лишь раз в 10 лет. Поднимался на Великую Гору, чтобы съесть плоды императорского дерева, которые давали ему бессмертие и неуязвимость на следующие 10 лет. И мне придется ждать его ухода еще 10 лет. Нет, такой участи я себе не хотел, потому решил выкрасть свои вещи с территории кабана. У этого животного было несколько привычек, и одна из них, Каждые четыре дня ходить на болото, а это самая дальняя точка от бамбукового домика. Нужно дождаться, пока он уйдет, и просто забрать все, что нужно. Я отправился в путь заранее, так как дорога до лесной границы занимала больше одного дня. Дождался полудня, когда кабан, по идее, должен был бы уже объезд ликушками и сочными побегами тростника и задремать. И лишь после этого вошел в его владение. Опрометью я помчался к домику, влил в мышцы, чтобы поднять и отбросить крышу, И только лишь взялся за ее край, как услышал дикий визг перемешанный с хрипом. Вздымая клубы песка, кабан мчался в мою сторону. Я бросился обратно, надеясь, что зверь не станет меня преследовать. Сразу же за лесной границей я усмотрел самое толстое дерево, взлетел на него и встретился взглядом с ошалевшим белым лжецом, лежавшим на одной из веток. Дерево затряслось от мощного удара кабана. С него посыпались сухие сучки, листья, сорвались в небо птицы. Лжец впился когтями в кору и яростно хлестал хвостом. Я же обхватил руками и ногами ствол и посмотрел вниз. Кабан прохрюкал что-то, развернулся и ушел обратно к озеру. Кажется, он не воспринимал меня всерьез. Считал, что меня достаточно выгнать. Мы еще немного подождали. Потом Пхэйнс Цзы с некоторым трудом вытащил когти, рыкнул на меня и перемахнул на другое дерево. Я же медленно пополз вниз. В стволе появилась здоровенная вмятина. А один клык пропорол древесину на глубину ладони. Я прикинул, какой массив может выдержать такой удар и как далеко меня зашвырнет после него. Получилось, что нужно сделать несколько защитных барьеров на небольшом расстоянии друг от друга, полностью направленных на отражение физического удара. И лучше, чтобы со спины также были эти самые массивы, иначе меня раздавит от деревья Хуже всего, что я не понимал, как кабан обнаружил мое вторжение. То ли он сегодня не пошел к болотам, то ли заметил мое отсутствие на горе и решил повременить с уходом, то ли он учуял меня издалека и пробежал все расстояние за считанные минуты. В любом случае, попытка незаметно и безболезненно забрать свои вещи провалилась. Тогда я придумал новый план. Почему бы не поймать кабана в ловушку? Убивать его пока не хотелось, интереснее было бы изучить, кроме того, вряд ли его плоть будет съедобной. Кабан явно прожил много лет, и его мясо за эти годы наверняка стало жилистым, сухим и едва прожевываемым. Ловушку нужно приготовить, учитывая его размеры, толщину шкуры и густоту жесткой шерсти. А потому я решил не сдерживаться. Если, как и в этот раз, он помчится за мной до конца владений и даже немного дальше, удобнее приготовить ему западню на самой границе. На его пути и немного по сторонам поставлю парализующие заклинания с большой силой, На стволы деревьев поставлю липучку со сроком действия в час. Правда, для этого придется задействовать кристаллы. А если кабан вдруг захочет свернуть в сторону, там будут скрытые ямы, которые сработают лишь под весом кабаньи туши. Несколько дней я провозился с ямами, подбирая оптимальную прочность прутьев, перекрывающих ее. В результате получился двойной нахлёст, который слегка пружинил подо мной и ломался под весом в два раза больше. Сверху я прикрыл их срезанным диорном застелил листьями, В итоге, если не присматриваться, то найти ямы было невозможно. К тому же кабаны никогда не славились острым зрением, а уж во время яростного бега и подавно сложно что-то углядеть. К дереву, что спасло меня в прошлый раз, я привязал веревку с узлами и потренировался быстро подниматься. Так как ствол внизу я обильно покрыл липучками, прикасаться к нему было бы полным идиотизмом. Стоит кабану лишь слегка дотронуться до дерева, как оно приклеится к нему на час. Когда я спущусь и добавлю парализатора, после этого сбегаю за вещами, пополню срок действия липучки и со всех ног рвану на гору. План выглядел почти идеально. Даже если кабан не станет биться мордой от дерева, а захочет обойти его со стороны, он попадет в яму, дно которой также представляло собой парализующую ловушку. А дальше действия будут теми же. Белый лжец наблюдал за моими действиями со стороны, предусмотрительно обходя ключевое дерево стороной. И, глядя на него, я задумался, а что, если кабан умел видеть магические потоки? Поэтому я поставил маскирующий массив вокруг ствола. Недостаток, конечно, был. Теперь не было видно ки самого растения, но вряд ли кабан настолько умен, чтобы сходу определить, в чем тут неувязка. Собравшись с духом, я еще раз оглядел переделанную местность и направился к владениям кабана. Неторопливо дошел чуть ли не до развалинного домика, дождался визга и появления скаленной морды, развернулся и побежал. Возле дерева подпрыгнул, ухватился за верёвку и взлетел на ветку. кабанша резко остановился у границы, понюхал воздух, сделал несколько шагов вперёд, посмотрел на дерево, на местность вокруг него и презрительно хрюкнул. То есть просто хрюкнул, но я почувствовал там издёвку. Ещё бы, я несколько дней корячился, делал ямы, ставил ловушку. Я хотел по-хорошему. Не хотел тебя убивать, крикнул я. Если б ты подождал, я бы забрал вещи и больше тебя не беспокоил. Но раз ты оказался слишком умным... В конце концов, это просто дикий зверь. Если я его убью, то заберу озеро и все это место себе. Я не стал мудрить и взял то же заклинание, которым убил патриархов секты. Огонь, лед, ветер не пробили бы толстую шкуру кабана. Сначала мне показалось, что молния отскочила от спины зверя. Тогда я швырнул еще одну и в магическом зрении успел заметить, как кабан на мгновение выставил щит. Настоящий магический щит, который отбил магическую атаку. Два магии. Такое может быть только у… только у драконов. Неужели этот гигантский кабан тоже дракон? Поэтому он и смог понять мои хитрости. Что там говорил Рутени о драконах? Они разумны, умеют использовать несколько видов магии, причем могут обучаться ей в течение жизни. А может, это и вовсе хранитель леса? Место, где хранителям служит большой ван в виде медведя? Далеко отсюда? Возможно, в этой части леса большой ван это кабан. Я, наверное, разозлил его. Зверь же тем временем подошел к одной из ям, развернулся и с силой ударил задними ногами по покрытию. Подпорки сломались, и открылось выкопанное мною отверстие. Он сделал то же самое и со второй ямой, потом отошел назад, посмотрел на меня своими крошечными красными глазками и ушел. Кое-как спустившись с дерева, я опустился на колени и поклонился ушедшему хранителю-дракону. Этот недостойный просит прощения у великого кабана за вторжение и попытку убийства. Не беспокойтесь насчет моих вещей. Я заберу их как-нибудь потом, не тревожи великого кабана. Поднялся, вздохнул и принялся заваливать ямы.